Глава 4 Вера, сестра Марфа. Сколько Вера себя помнила, она все мыла и стирала. Как будто Господь определил ей навести порядок в этой жизни и чистоту. По крайней мере, в той жизни, которая ее окружала. Еще девочкой она начала мыть и стирать. Утром после завтрака отец, мать и брат Павел уходят на трубочный завод, отец-слесарь. Своему ремеслу научила сына, мать — кладовщица. Вера понимала, что в кладовых что-то хранится, но что именно охраняет мать, она не знала. Видимо, что-то грязное, потому что домой она приходит перепачканная, как и отец, как и брат Павел. Завод для Веры — что-то гремящее, железное, коптящее. Все уйдут, Вера вымоет посуду, потом ножом поскоблит стол, потом примется за полы. В квартире всего две комнатки до да кухня. однако уборки много, потому что отец курит, Павел тоже, окурки бросают на пол, а если пьют, то еще и плюются. Когда комнаты убраны, полы вымыты, Вера начинает стирать. Стирает она не только одежду родных, но еще и других семей. Это ее заработок. Отец собирался устроить ее на завод, но Вера, побывав там, решила, что лучше идти в прачечную. По крайней мере, нет копти, грохта, в прачечной духота, жара. Но что поделаешь, если пока Вера ничему другому не научилась, кроме как мыть и стирать? Учиться бы надо, конечно, но об этом в семье никто даже не заикается. Руки у Веры сильные, ладони красные, а лицо бледное. На нем застыло выражение вечной озабоченности. К шестнадцати годам она стала походить на женщину. Тело крупное, грудь высокая, бедра крутые. Но то ли от того, что Вера плохо одета, то ли от бесконечных трудов, вид она имела... Унылый и непривлекательный. Губы всегда плотно сжаты, глаза вроде бы и ничего, но уж очень портит их выражение угрюмости и замкнутости. Это от того, что отец часто приходит пьяный. Ладно бы веселился, как другие, а потом ложился спать. Нет, бес над ним явно взял власть. Отец ищет к чему придраться, чтобы начать скандал. Мать пытается его успокоить, но напрасно. Брат Павел уходит из дома, у него друзья, своя жизнь. Да и не хочет смотреть, как отец куражится. Пьяный отец бьет посуду, доводит мать до слез, а если она сопротивляется, отец ее бьет. Не дерется он, если приводит с собой заводских товарищей. Тогда они говорят о делах, поют песни, и все к ничего, но кто-нибудь из отцовских гостей обязательно норовит зажать Веру где-нибудь в углу. И кто бы к ней не лез, все воняют одинаково водкой, табаком, машинным маслом. Странно, но даже когда отец видит, что к Вере пристают, не вступается за нее. А чаще не видит, потому что гости подливают ему побольше. Вот и научилась Вера отбиваться сама. А однажды случилось так, что Вере пришлось укоротить отца. В тот раз Семен бил мать особенно жестоко, повалил ее на пол, сел верхом и, высоко взмахивая длинными руками, бил по лицу. Вера поняла, что он может забить мать до смерти. Бросилась на выручку, отшвырнула отца. Он ударился головой о железный край кровати. Удар получился сильный, на лбу выступила кровь. Семен так удивился, что даже протрезвел. На отца руку поднимать, но ну держись. Он встал и начал драться с дочкой, как с мужиками, когда всерьез бились на кулачках. После каждого меткого удара Вера падала, но вставала. это так заерило Семёна, что он начал бить еще яростней. Матрена поняла, что дело принимает оборот нешуточный. Она подползла к Семену и схватила его за ноги. Хватит, убьешь, а и пусть. Кровь заливала ему глаза, он размазывал ее по лицу, и вид его был так дик и страшен, что Вера видела в нем не отца, а какое-то чудовище. Обороняясь, она схватила табуретку, и когда он опять пошел на нее, Вера сбоку треснула его по голове. Семен рухнул на пол. Сначала думали, что он мертв, потом услышали, что он дышит. Матрена промыла раны, забинтовала их. Вдвоем с Верой раздели его и уложили в кровать. День он отлеживался, похмелялся, на второй день уже ходил, а на третий, как обычно, пошел на завод. Жизнь опять пошла по заведенному порядку... Но только с одной новой особенностью. Семен теперь как бы не видел и не слышал дочь, словно она перестала для него существовать, превратившись в пустое место. Но иногда при внезапном взгляде на Веру глаза его леденели, и в них появлялось лютое, волчье выражение. Со страхом ждала Матрена очередной пьянки. Чуяла, что произойдет что-то ужасное, и Вера это чувствовала, но что делать не знала. Пошла она в церковь, к своему духовнику, отцу Игнатию. Выслушав веру, священник тяжело вздохнул, погладил свою жидкую бороденку. Был он слаб здоровьем, службы в последнее время вел с большим трудом. Надо бы ему на покой, и просился он у правящего архиерея, но пока замены отцу Игнатию не было. «Ну что ж, деточка», — сказал отец Игнатий, — «терпеть надо. Или не помнишь пятую заповедь?» «Как не помнить, батюшка?» Так он мама не убить мог. Да откуда ты взяла? Рукоприкладство, грех, да и не ты ему, судья, и тебя ручища-то какие? Он глянул на розовые ладони Веры, которые она положила себе на колени. Увидишь, что он пьян, уйди. Куда? Разве нет у тебя подруги какой, из знакомых? Девушка вздохнула и опустила голову. Признаться, что у нее нет близкой подруги, и таких знакомых, у которых можно было бы переночевать, не смогла, постеснялась. Вера ушла. Батюшка подумал о том, как испортились нравы в России, и заспешил домой. Пора принимать лекарства, да полежать немного перед вечерней. Ноги-то, как чужие, совсем не держат. А Вера, выйдя из церкви, пошла, куда глаза глядят. Была весна, и Волга вот-вот должна была разорвать ледяные оковы. С крыш капала, весело гомонили воробьи, дворники скалывали лед, направляли воду по канавкам на мостовые. Проезжали мимо пролетки коляски, а по Дворянской проехал автомобиль, крякая как утка, клаксоном. Вера вышла на откос. Хотела поглядеть отсюда на Волгу, да нельзя. Здесь уже расставлены столы и стулья под тентами. Господа сидят и пьют пиво. Это заведение владельца пивоваренного завода «Фон Вакана». Еще он устроил площадки для игры в мяч и катания на велосипедах. В мяч еще не играют, а на велосипедах уже катаются. Вон проехала сосредоточенная бойкая барышня. Вера хотела зайти в Струковский сад, посидеть на скамейке, да раздумала, еще кто привяжется. Пошла дальше и нашла местечко для обзора реки за Пушкинским сквером, у стены ограждающей Иверский монастырь. Солнце светило весело, рассыпало лучи на оттающий снег и лед, вспыхивало тысячами искр. Уже никто не ходил через реку в Заволжское село Рождественное. Вода блестела, кое-где выступив наружу. Около воды, важно, расхаживали вороны. Скоро начнется ледоход, какое-то зрелище. Льдины трещат, наползают друг на друга, сталкиваются, рушатся. Обязательно найдутся смельчаки, которые прыгают шестами с одной льдины на другую, соревнуясь, кто заберется дальше по реке. Бывает, что и под воду уходят, но обязательно выбираются на берег, где охают, ахают, кричат старым лад. А потом льдины пойдут по реке, важно, торжественно, иногда даже величаво. Ах, еще раз бы увидеть следоход. Сперва в дымке виднелись Жигулевские горы. У поворота реки, близко сойдясь, они высились так, что получались врата для реки. Сейчас солнце хорошо освещало горы. Покрытые хвойным лесом, они были почти голубыми, охваченные снизу белой рекой, а сверху синим небом. Благодать Божья! — думала Вера, глядя на простор реки, на горы, на небо. — А мы живем в грязи и смраде. Почему в домах вонь, во дворах помойки и крысы? Неужели нельзя сделать жизнь чистой? Ну, хотя бы не так загаживать Божий мир. Вот как он устроил все прекрасно. Живите, радуйтесь. Сколько раз отец Игнатий говорил, что человек создан по образу и подобию Божьему. Но почему отец мой превратился в зверя? И нашла ответ. — Потому что живет без Бога. Ответ был найден, но легче ей не стало. Домой она не вернется. И не из страха, что отец убьет. Просто опостылила все в этом доме. Вот в чем все дело. Идти ей некуда. Что же остается? Раз нет места для жизни, значит, надо с ней расстаться. Бог поймет и простит. Она не грешила. Лапали ее дружки отца, но она не поддалась. А отца ударила, потому что защищала мать. Работала сколько было сил. но так и не сумела навести порядок даже в своей маленькой квартире. Прости, Господи. Если пойти прямо через Волгу, то в каком-нибудь месте провалишься под лед. Несколько раз следует глотнуть воды, и вот и все. Она стала искать спуск к реке. Оказалось, что это не так-то просто. Подходы к воде были перекрыты сараями, складами, пришлось обойти всю монастырскую стену. По тропинке между деревянных построек она вышла, наконец, к Волге. Здесь у воды на деревянных мостках, на корточках, сидела монахиня и полоскала белье. Мостки были довольно высокими, и монахиня с трудом дотягивалась до воды. Когда Вера подошла, монахиня, неловко изогнувшись, тащила на себя пододеяльник, задела им стол, испачкала и, бросив в таз, с обидой посмотрела на Веру. «Ну, зачем доски так высоко? Оттого, что когда лед сойдет, вода поднимается». «А сейчас как быть? Сейчас лучше в бак воды натаскать, да согреть хоть немного. Вода-то ледяная». «А я думала, тут быстрее управлюсь», — монахиня улыбнулась. Лицо я не молодое, но свежее, чистое. Глаза большие, синие, смотрят ласково». «Красавица», — подумала Вера. «Можно я вам помогу?» — сбросила плюшевую жакетку, подвернула рукава кофты, ловко согнулась и, опустив под одеяльник в полынью, сильно повела ему стороны в сторону. Подняла, опять опустила, и так несколько раз. Вытащила, привычно отжала, бросила в таз. И скоро все белье, что принесла сестра Ефросинья, а это была она, лежало в тазу, готовая к сушке. Подхватив таз с бельем, Вера пошла за сестрой Ефросиньей. Развесили белье, и Вера попросила. «Можно, я вам постираю? Я умею». «Вижу, что умеешь. Так ведь свои дела надо делать». «Нет у меня никаких дел». «Как нет?» ну сядь, милая что у тебя случилось расскажи ты мне помогла может и я тебе помогу лицо монахини было такое хорошее глаза такие прекрасные что вера все рассказала без утайки вот что милая сказала сестра ифросини раздумывая переночуешь у нас в комнате для приезжих а я пойду к матушке игумени и про тебя расскажу а как она назначит ты к ней пойдешь и все расскажешь как мне рассказала и если матушка благословит останешься у нас послушницей «Хочешь?» У веры дыхание перехватило. «Разве такое счастье возможно? Она такая некрасивая, грубая. Я ведь только стирать и мыть умею». «А молиться?» «Люблю, только мало знаю молитв. Я тебя выучу. Если матушка спросит, что самое главное, вере Христовой, как ответишь?» «Возлюби ближнего, как самого себя». «Правильно, да не совсем. Сначала возлюби Бога всей душой, всем сердцем и всем разумением своим». Запомни, матушка любит это спрашивать. Но Вере не пришлось отвечать на этот вопрос. Войдя к игумене в кабинет, она робела так, что язык будто отнялся. Игуменя была сухопарой, суровой женщиной. Она сидела в кресле, перебирая лествицу. «Подойди ближе. Сядь вот тут». И указала на стол, который стоял рядом с креслом. Вера послушно села. «Ну, знаешь ли, что значит монастыре жить? Сколько молиться надо?» — Да не по принуждению, а чтоб сердце само приказывало. — Если тебе просто деться некуда, так я тебя в прачке устрою и на жительство определю. Вера замотала головой. Она представила, как опять будет жить в квартире вроде той, что живут родители, замерзшими во дворе помоями, с вонью на кухне с пьяными мужчинами, которые опять полезут ее лапоть. — Нет, я у вас, матушка. И вдруг рыдания вырвались у нее из груди, горькие, отчаянные, истовые. Прежде Вера очень редко плакала, да и то ночью, краткой, а сейчас будто вырвалась из сердца все горе, вся девичья, взрослая боль, что накопилась за годы. Вера закрыла лицо руками, пытаясь унять рыдание, но свистящие, хриплые, отчаянные звуки сами собой продолжали вырываться из груди. «Это что же? Это сколько же ты претерпела?» Игумення приподнялась, взяла Веру за руку и приблизила к себе, обняла. «Ну, будет, будет, Матерь Божья, заступница наша, и тебя защитит, и сердце твое отогреет, ты только молись усерднее». Вера кивнула, а матушка, достав большой платок, вытирала ей слезы и кладила по голове. Когда Вера уже была пострижена в мантию с именем сестры Марфа, однажды пришел к ней отец. Он сильно изменился, на лице появились крупные морщины, это водка изживала его лицо, спина сутулилась, плечи выдвинулись вперед. отчего грудь казалась вдавленной к позвоночнику. В глазах было незнакомое Марфе выражение побитости. Он рассказал о том, что она и без него знала. Павел женился, живет отдельно, мать болеет, да и он стал часто хворать. И когда встал, чтобы уйти, сказал, опустив голову, «Я прощения у тебя пришел просить». «Давно тебя простила и молюсь за тебя». «Нет, ты не знаешь». Он поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Я тогда убить себя хотел. Все моменты выжидал, чтобы поудобнее, и чтобы незаметно». «Я знала». «И простила?» Она кивнула. «Ты ходил бы в храм, папаня, помолился бы». «Не умею, не хочу». В голосе появилось раздражение, будто уже жалел, что покаялся. «Все же как-нибудь попробуй. А я за тебя и за они все время молюсь. Ну, ступай с Богом». К обидне звонят она проводила его далее которая вела к монастырским вратам и когда он удалялся она перекрестила его